Кира щелкнула кнопкой электрочайника, насыпала в чашку растворимый кофе, варить настоящий было лень и села у стола. Руки немного дрожали, и она никак не могла прийти в себя. Давяшний телефонный разговор снова и снова прокручивался в голове, словно заезженная пластинка. «Нет-нет, так нельзя, надо успокоиться». Кира налила в чашку кипяток, закурила. Раньше она только баловалась сигаретами, а теперь стала дымить, как паровоз, по пачке в день. И попыталась мыслить логически. Итак, кто бы это мог быть? Ушлый журналист? Не похоже. История смерти Насте попала в газеты, но с тех пор прошло полгода, и они давно забыли. В большом городе постоянно что-то происходит, и люди погибают каждый день. Обыватели уже привыкли к этому и вполне равнодушно читают в газетах и смотрят по телевизору даже самые леденящие кровь истории. Разумеется, до того момента, пока беда не коснется их самих или их близких. Тот, кто называл себя тринадцатым, вовсе не напоминал охотника за сенсациями. Он ведь ни о чем ее не спрашивал и не пытался выудить какие-либо жареные факты. Наоборот, сам прекрасно знал все подробности. А может быть, с ней пытался пообщаться проповедник из какой-нибудь секты, вроде тех, кто пристает к прохожим на улице, предлагая поговорить о Боге? Вполне возможно. Говорят, они любят таких, как она» отчаявшихся, потерянных, измученных утратой или тяжелой болезнью. Еще бы! Это ведь самый благодатный материал. Можно приласкать, утешить, запудрить мозги, а потом завлечь в свою секту, да еще заставить передать главному гуру квартиру или деньги». Кира сдвинула брови. «Ну, это уж дудки!» Этого они от нее не дождутся. Может, она и находится в затяжной депрессии, выхода из которой не видно, но еще не настолько выжила из ума, чтобы клевать на такую дешевку. Хотя, с другой стороны, ее ведь не приглашали посетить молитвенное собрание или внести благотворительный взнос. Кто же еще? Просто сумасшедший, которому каким-то непонятным образом стали известны подробности, не исключено. В памяти всплыла фраза: «Вам не следует сюда звонить, изгоревший телефон. Конечно, может быть это просто случайность совпадения, но все-таки просто мороз по коже идет от таких совпадений. Кира прихлебывала слишком горячий кофе, почти не чувствуя вкуса. Она никак не могла найти более-менее разумное объяснение произошедшему, и от того чувствовала себя очень неуютно. При одной мысли о том, что где-то есть человек, который может читать ее жизнь, словно раскрытую книгу, знает о ней все, ну или почти все, пугало ее. Но, с другой стороны, сейчас она даже немного жалела о том, что не расспросила его подробнее. Странная фраза о точке перелома в ее судьбе застряла в мозгу, словно заноза. Хотя, если подумать здраво, о каких переменах к лучшему может идти речь. Ее жизнь разрушена бесповоротно. И строить на руинах что-то новое у нее нет ни сил, ни желания. Да и что тут построишь? Для нее все кончилось, и нечего тешить себя пустыми надеждами. Кира почувствовала, как сжимается горло. Незачем было вспоминать прошедшее, только душу бередить. Сегодня у нее снова плохой день». Мутная волна накатила, захлестнула с головой, не дает вздохнуть, и черная дыра в груди, там, где когда-то было сердце, ощущалась пульсирующей болью при каждом вздохе. Отставив в сторону чашку, она встала и со вздохом заглянула в кухонный шкафчик. Там за коробками с чаем припрятан заветный пузырек.